Глава седьмая. Московские дворянин За заслуги перед царством и русским народом Данилу Вещему присуждается личное дворянство с вассалитетом в Московском великокняжестве. Продолжает вещать церемониеймейстер, пока государь надевает мне на шею георгиевскую ленту с тяжелым орденом. И снова удивленный вздох толпы за спиной. На этот раз я тоже удивляюсь, сильно удивляюсь. А еще всерьез настораживаюсь. Решение царя слишком необычное. Москва, значит. Согласно старому порядку, меня должны были прописать в Пермском княжестве в вассалах Великопермского, а тут неожиданный переезд. Конечно, в законе прямо не прописано, что сюзерен назначается, исходя из старой прописки бывшего простолюдина, просто таков устоявшийся обычай. Только почему вдруг царь, Сделал паренька из глуши напрямую своим вассалом. Гвардеец передает царю свернутый свиток жалованной грамоты в бумажной обертке, и государь незамедлительно вручает его мне. «Поздравляю, сынок!» — улыбается в бороду Борис Львов, правитель Российского царства. Но глаза у него до жути серьезные. «Продолжай подавать достойный пример и бить наших врагов». «Конечно, государь!» — произношу, поклонившись. «Ступай!» — кивает он, и я отступаю обратно в ряды новых кавалеров-орденов, а на мое место встает следующий награждаемый. Больше подобных сюрпризов не происходит. Многие из сегодняшних орденоносцев — и так дворяне, есть только еще парочка простолюдинов. Но их назначают вассалами тех князей, во владениях которых они живут. Царю эти два солдата оказались неинтересны тем больше заинтересованности вызываю я у высшей знати. Блин, последнее дело для меня сейчас – выделяться. Но, с другой стороны, царя можно понять. Телепатов мало, и если объявится сильный самородок из простолюдинов, что мешает ему прибрать к рукам раритетный талант? Уверен, такие случаи уже были, просто они довольно редки. Все же у меня достойное портфолио. Одно воскрешение горнорудовой очень даже знаковое событие. «Нет, я себя не успокаиваю сейчас. Просто рассматриваю разные варианты. Очень велик риск, что во мне признали Филинова, и сейчас царь подстраховывается. С самого прибытия в Москву иногда у меня возникало смутное ощущение слежки за мной. Очень умелой слежки, ведь поиск разума никого не обнаруживал. И вот тут такой сюрприз. Уверен, царская охранка способна чуть ли не наступать мне на пятки, а я ее не замечу» несмотря на весь свой ментальный апгрейд. В мире существует много разных даров, а в охранке не могут не работать виртуозы искусства слежки. Какой-нибудь выдающийся мастер-сканер сможет следить за мной на расстоянии нескольких километров. Тем временем церемония подходит к концу, и царь удаляется. В мейстер же просит кавалеров, орденов и гостей пройти в Екатерининский зал для празднования – Сегодня также намечался бал в честь награждения. Вслед за остальными я двигаюсь в большой светлый зал. Здесь уже играет оркестр, белые скатерти, столов заставлены закусками, поток гостей из раскрытых дверей наполняет помещение. Приглашенных на бал в разы больше, чем на церемонию награждения. Здесь не только титулованные дворяне, всякие графья, князья, баранья, но и просто потомственные дворяне Московского Великокняжества. Вообще территориальное устройство у царства очень интересное. Есть Московское великокняжество и подчиненные ему княжества, графства, баронства, боярские вотчины и даже тройка ханств. Царский трон передается по наследству потомственным Московским великокняжьям Львовым. У них в прямых вассалах находятся не только главы субъекта и крупные бояре, но и все дворянство Московского великокняжества в том числе и нетитулованная, которому и с сегодняшнего дня принадлежу и я. Значит, теперь Данила Вещей — московский дворянин? Со стороны закусок ко мне подходит улыбающаяся Настя горнарудова в алом платье. А выглядит девушка великолепно и непривычно. Я уже успел привыкнуть к ее вечным минималистичным топикам с шортиками, а тут наряд юной светской львицы. «Поздравляю, Даня! Ты заслужил!» «Спасибо, Настя! Улыбаюсь!» Честно, не ожидал тебя здесь увидеть. Я же тебе писала, что переехала в Москву продолжать учиться. Супится рыжая оборотница. Мама разрешила. И вообще, мог бы позвонить, когда приехал. Мы бы хоть погуляли. Да как-то времени не было. Оправдываюсь. Действительно, у меня вылетело из головы, что дочка барона уже в столице. Так бы мы совместили прогулку с ней и Машей, а сейчас уже некогда развлекаться еще и с Настей. Теперь надо разбираться с московской пропиской, исходящими из нее преимуществами и проблемами. «А ты здесь с кем?» «С отцом», — вздыхает Настя. «Он недавно приехал по вызову царя». «Вот оно как!» «Я ищу взглядом барона, но его нигде не видно. Вот бы так и оставалось. Лучше нам с Горнорудовым не встречаться, а то он испытывает ко мне слишком горячие эмоции». «Наш конфликт затих». И хоть рабис я все еще получаю, спасибо придиркам надзорных служб, но размораживать тихую войну точно не в моих интересах. «А Жанна Валерьевна?» «Мама не захотела ехать», — сообщает рыжая барышня и поправляется. Точнее, не смогла. У нее легкое недомогание. Хм, недомогание? А целитель ей на что?» «Похоже, баронесса решила соскочить с царской аудиенции. «Хм, интересно». Как царь относится к тому, что Жанна насильно забрала к себе тело бедной девушки, да и вообще владеет знанием о фактическом бессмертии? Думаю, отношения у баронессы с государем далеко не простые. «Поздравляю, Даня!» К нам подходит группа молодых аристократов во главе с Машей Морозовой. Княжна хитро улыбается. «Мне уже рассказали, что ты смог удивить всех на церемонии. О, Настя, уже общаешься с нашим героем дня?» «Да, я успела первый», — усмехается рыжая оборотница, чуть ли не показывая книжный язык. Девушки скрещиваются взглядами, а я в это время здороваюсь с друзьями Маши. Это все та же несменная компания. подруги книжные Лопухина Настя и Меншикова Лиля, а также их кавалеры княжич Урусов Михаил и графский сын Демидов Павел. Причем Меншикова демонстративно поднимает руку ладонью вниз, настаивает на джентльменском приветствии. «Ну да ладно, с нас не убудет». «Надо же, мне целуют руку столичный фронт. весело улыбается Лилия, когда я почмокал протянутые пальчики княжны. Рыжая Настя с Машей теперь обе колка смотрят на Меньшикову. «Ну, Лиля!» — качает головой Морозова. «Что?» — удивляется Лилия. «Москва — это метрополия. Столичный дворянин считается более завидным женихом, чем какой-то пермский или тагильский». «Лель, прекращай выдумывать», — отмахивается Морозова. «Данила еще не закончил школу. Рано ему думать о женитьбе. И не вздумай искать ему пару среди ваших вассалов». «Московский дворянин, значит?» Смеется у русов. «А вообще стоило ожидать подобное. Зачем царю отдавать способного телепата какому-то Воронежу?» «Я из Пермского княжества. Поправляю». «Ага, Пермь», — кивает явно подпитый Урусов, русов, а Демидов загорается глазами. «Пермь, говоришь?» Представляю, как князь Великопермский будет рвать и метать. Царь ему подложил крупную свинью. Сбавляет он дворянин, хитро улыбаясь. «Тише!» — шикает на него Лиля, ткнув локтем в бок. «Договоришься сейчас до опалы». «О чем ты говоришь, Миш?» — не обращает внимания на подругу Морозова. «Какую еще свинью?» «А я, кажется, его понял. А может и нет. Но мне в голову тоже пришла уже одна возможная проблема». «У них же в норах охотились до сих пор только пермские дворяне», замечает Демидов. «Великопермский никого не пускал, а тут вдруг один из его охотников обращается в московского дворянина. Это прецедент, дамы и господа. Царь через Данилу открыл всему дворянству ворота к норам». «А я вот совсем этому не рад. Главное, чтобы Великопермский не обиделся и не посчитал меня виноватым. Ведь князь умный и должен понимать, что у него скоро отберут норы» а повод может быть совершенно любой. Но пока все же не открыл, замечает Настя. Скорее подготавливает почву. Молодые аристократы еще немного рассуждают о политике, потом мы отходим к закускам и, взяв по бокалу шампанского, пьем за Данилу московского дворянина и франта. Приходится еще немного поучаствовать в этом веселье, пока ко мне не подходит незнакомый мужчина преклонного возраста. «Александр Витальевич, здравствуйте!» приветствует его лучезарная Маша. «Добрый день, судари и сударыни!» Аристократ поворачивается ко мне. «Боярин Александр Соловьев!» Произносит он без предисловий, хотя обычно в таких случаях просят знакомых представить вас новому человеку. «Поздравляю!» «Спасибо, ваше сиятельство!» «Слегка кланяюсь!» Боярин продолжает вглядываться в мое лицо, причем очень внимательно вглядывается. Затем вздыхает как-то тяжко и надсадно. «А ведь вы очень похожи на моего старого знакомого юноша». «Надеюсь, он был хорошим человеком», — отвечаю, внутренне напрягшись. «Сложно сказать. Что точно, судьба у него была полна противоречий», — непонятно произносит ловьев. «В глазах у него словно блестят слезы. Да и вообще боярин весь выглядит каким-то расстроенным, будто мое лицо напомнило ему о старой боли». Ничего не сказав, Соловьев разворачивается и уходит прочь из зала. Маша, Настя и остальные удивленно смотрят вслед боярину. «Что это с Александром Витальевичем?» — спрашивает Маша. «Здесь душновато». Настя мельком бросает на меня быстрый взгляд, но тут же беззаботно улыбается. «Наверное, пошел на свежий воздух». Я успокаиваю участившийся пульс и делаю невозмутимое лицо. Соловьев явно увидел во мне отпрыска Филинова. Подправить память боярину я не могу, да и глупо это даже представлять возможным, а потому остается только ждать последствий. Вряд ли такое открытие просто забудется. Еще какое-то время, пообщавшись с дворянами, я отхожу будто бы в туалет, а сам, прогуливаясь между столами, пытаюсь упорядочить мысли. Больше всего меня волнует, куда отошел Соловьев. Не прямо или к царю? Государя ведь тоже нет на банкете. Едва не натыкаюсь на только что зашедшего в зал барона Горнарудова. Меня он, кстати, не замечает. Весь загруженный и мрачный шагает к скоплению народа. Видимо, разговор с царем дался барону нелегко. «Данила Степанович! Поздравляю с гербом и орденом!» Отвлекает меня от наблюдений звонкий голос. Оглядываюсь и вижу перед собой тонкую девушку в платье сливочного цвета, бирюзовых перчатках и длинными косами на груди. «Надо же!» Сама Зина Паскевич пришла поздравить. Она, помешков, еще руку протягивает, ладонью вниз. «Что это как не знак примирения?» «Благодарю», нагнувшись, слегка касаясь губами перчатки. «Выглядите потрясающе. Косы вам очень идут». «Спасибо». Улыбнувшись, девушка слегка теребит кончики прядей. «Она явно гордится своими волосами. Действительно, цвет у них здоровый и яркий». Наше намечающееся ламповое общение прерывает резкий рык справа. «Что я слышу? Наглеешь и смеешь задерживать мою сестру, ничтожество!» К нам движется сам Паскевич-младший. Лицо красное то ли от злобы, то ли от выпитого, то ли от распирающих княжичей изнутри газов. «Дима, супицы Зина. Никто меня не задерживал. Я сама подошла к Даниле Степановичу». «Думаю, это неважно, Зинаида Степановна. Спокойно замечаю. Ничтожеством меня уже обозвали. А за слова нужно отвечать». «И что ты сделаешь?» — оскаливается Дмитрий, уперев руки в бока. «У меня с вашим отцом заключен договор. Напоминаю, оглядев сестру с братом. На десять магических спаррингов. И теперь первый пройдет в рамках дуэли за честь. Дмитрий, я готов начистить твою княжескую рожу завтра утром». «Может, не нужно?» — пытается охладить наш пыл Зина. «Начистить!» — фыркает Паскевич. «Никакого глупого мордобоя! Ты теперь дворянин, так и дерись по-дворянски, магией и клинками! Тем более, что сам назвал это дуэлью, значит, за мной выбор оружия!» «Конечно, выбирай!» «Соглашаюсь!» «Но после моей победы не забудь принести извинения!» «Да хоть сто раз подряд!» — смеется Паскевич. Его настроение резко меняется на радостное. Видимо, выродок давно мечтал встать со мной один на один. Только я не низкорослый ханец. Меня этому снеговику даже с места не сдвинуть. Зинаида Степановна, вы слышали своего брата. Поворачиваюсь к княжне. В случае проигрыша он должен извиниться сто раз подряд. А если он этого не сделает, то нам троим сразу станет понятно, кто истинное ничтожество. Давай свой номер. Обращаю взгляд на княжича. Скоро пришлю тебе адрес и время поединка. «С яростной рожей Паскевич послушно диктует цифры. Раз я вызвал, значит, мне и выбирать, когда и где драться. Я откладываю номер в памяти, на этом отворачиваюсь и оставляю расстроенную Зину наедине с ее братцем-придурком. Хватит уж на сегодня портить настроение общением с семейством Паскевичей». Я специально напомнил о десяти поединках с княжичем и незамедлительно назначил первый. Как оказалось, выродок все еще зол на меня – А значит, может в любую минуту сорваться и устроить какую-то западню. Лучше направить его в дуэльную струю. Пускай после первых затрещин ждет вторые, а потом третьи и так далее. Так его и прогоню через десять растянутых во времени поединков. А за это время и придумаю, как его унять раз и навсегда. Данила Степанович, вас просят к Владиславу Владимировичу. Возникает передо мной гвардеец в черном мундире и золотых погонах. «Пройдемте за мной». Не струхнуть тут просто нельзя. Владислав Владимирович просто без упоминания фамилии может быть только один единственный, Красный Влад, начальник царской охранки, палач царя. Так что я, конечно, напрягся не на шутку. Первым желанием было включить весь легион. Но, конечно, я обхожусь без резких движений. Если бы меня хотели убрать, то не награждали бы высшим воинским орденом. Вслед за гвардейцем, покинув бал, я ухожу за ним из Кремлевского дворца и направляюсь в административный корпус, располагавшийся между Спасскими воротами и Сенатским дворцом. Меня приглашают в кабинет на последнем четвертом этаже. Там, за монументальным дубовым столом, сидит худой мужчина. Не узнать родственника царя просто нельзя. Гривы у этого льва пускай поменьше, седины еще нет, но в его чертах лица проступает та же властность». «Ваше Высочество, но как тут не поклониться брату царя?» «Присаживайся, Данила». По-простому называет меня Владислав и указывает на стул напротив. «Чай, кофе». «Кофе с сахаром, пожалуйста». Киваю. «Конечно, с сахаром», — улыбается Владислав. «Ты же телепат». Он встает и сам подходит к кофемашинке на тумбе. Спустя полминуты жужжащего помола передо мной на стол падает дымящаяся кружка. Я отпиваю напиток и молча кайфую. Сахарка пять ложек, не меньше. Такое мы пьем. «Расскажи мне, Данила, о горнорудовой». Вдруг произносит Владислав, усевшись обратно в кресло со своей кружкой в руках. «Вы же с ней довольно близко сдружились». А «Об Анастасии Павловне?» «Строю из себя дурачка». «Нет, о Женне Валерьевне», — ухмыляется Владислав. «Он нисколько не расстроился, что не подловил меня». Таких проверок в процессе разговора будет еще ого-го, я-то уж знаю. Поведение баронессы в последнее время вызывает большие вопросы у царя. Поэтому давай рассказывай все, что знаешь. Но я и рассказываю. Осторожно, не акцентируя внимание на себе и своих тайнах. Сообщаю о том, что Владиславу точно известно. О воскрешении баронессы, о том, что она забрала себе тело любовницы барона, О змейке тоже приходится упоминать, но я умалчиваю, что горнорудовы делали над горгоной эксперименты. В процессе доклада Владислав задает уточняющие вопросы. В ответах я не допускаю ни слова лжи. К счастью, все вопросы кружатся вокруг баронессы, и мне удается не слить себя. Хотя ни в чем нельзя быть уверенным при общении с дознавателем. Но я и не тешу себя пустыми надеждами, а просто показываю свою готовность сотрудничать и морально готовлюсь ко всему. «Хорошо, ты свободен. Оставайся пока в Москве, Данила», — сообщает Владислав. «Ты можешь понадобиться для еще одних показаний». «До свидания». Я выхожу из кабинета и, выдохнув, сразу следую к парковке. «Хватит мне на сегодня балов и танцев. Сейчас нужно позвонить Морозовым и попросить их присутствовать завтра на поединке с Паскевичем. Обычная предосторожность, чтобы Дмитрий не вздумал устроить ловушку». «Парень вылитый, Кеннер», — заявляет Александр Соловьев, сделав большой глоток воды и отставив в сторону стакан. «Да и Мишу можно узнать, если присмотреться к его внуку». «Да, похож». Спокойно соглашается царь, без сильного удивления. «На церемонии я тоже заметил сходство». «А ты что скажешь?» Вопрос обращен к только что вошедшему в кабинет Владиславу. Тот, улыбаясь, подходит к креслу. «Умный парниша. Делает вердикт начальник охранки. И хитрый. Явно что-то скрывает».